Глава вторая Несмотря на конец октября, сегодня перед рассветом шел дождь. Для кого-то такое утро означало промозглую сырость и шлепание по грязи. Мне же нравилось. Воздух очищался, веселил, природа затихала, и мысли текли ровно, неспешно. Солнце только поднималось, зажигало траву радужными звездочками. В груди тоже зацвело. Восход и закат способны растопить, наверное, даже самую загрубевшую душу. По крайней мере, я ничего красивее не видел. Особенно блистательны эти действия на Кавказе. Среди безграничного буйства зелени и неприступной мощи скал чувствуешь себя пылинкой, растворяешься в дыхании чего-то первобытного, до-человеческого. «Нарушитель!» — я вздрогнул. Рядовой Гудко указывал на отчетливые следы, пересекавшие контрольно-следовую полосу. «Всем оставаться на местах!» — скомандовал я, подошел к отпечаткам, присел. Солдаты охраняли периметр зоны не первый месяц, в отличие от меня. Тем не менее, вряд ли кто из них служил в пограничных войсках. Неопытные люди не проявляют к следам должного уважения. Отпечатки оставили сапоги или ботинки — В любом случае обувь походная, легкая, не армейская. Следы не наполнились водой, следовательно, нарушитель прошел после дождя. Глупо, если только нарушитель не схитрил. Он мог идти задом наперед. Нет, носок вдавлен больше. Около колючки, там, где нарушитель опустился на колено, вмятина от приклада ружья или автомата. Я смерил длину следа пальцами, оценил его ширину, В размах шагов правый оказался чуть длиннее. Встал и подвел итог. Границу пересекли не более часа назад. Мужчина легкого телосложения, рост 169-184, правша, вооружен. В зоне либо впервые, либо бывал пару раз. «Пялиться на меня не надо, тут нет никакой мистики. Кто смел да умел, за мной!» Шагнул за перекусанную колючку. Солдаты не шелохнулись. «Смелых нет?» что старший лейтенант, там же опасно!» — промямлил Медведев. Парнишка-срочник, недавно переведенный из учебки. Я кивнул. Медведев еще не освоился и боялся зоны, как черт ладано. А Гудко до дома осталось всего ничего, период предельной осторожности и взвинченности. Как и какими аномалиями зона богата, мне все уши прожужжали по прибытии. Целый день инструктажа. Я запомнил крохи, но усвоил одно. Нынешняя зона имела мало общего с зоной 86 -го. Еще в память врезались фотографии уродливых туш на спичечных ножках. Звали их здесь плотями. Значит, штаба видимо, на той рассчитывал, что обилие вываленной на меня информации войдет в одно ухо, в другое вылетит, потому определил в роту охранявшую первые рубежи зоны. В наши задачи входила сугубо охрана южной и восточной границы. При обнаружении прорыва нарушителя следовало доложить в штаб дежурному офицеру. Он связывался с подразделениями, расположенными на территории зоны, и на поиски нарушителей отправлялся отряд военных сталкеров или вертолет оперативной группы. Военсталы, как и опера, люди опытные, срочников среди них не имелось. Я нисколько не сомневался в их профессиональности, но пока их поднимут с места, пока они прибудут сюда, беглец смог уйти далеко или где-нибудь затаиться. Ну, может быть, я несколько лукавлю. В зону меня тянула и надежда найти артефакт другой. На окраинах тридцатки аномалии слабее, но многочисленнее. — Мы должны доложить о происшествии, — напомнил Гудко. — Нарушитель поблизости. Пока вы телитесь, расстояние между ними нами увеличивается. — Я не пойду. Тихо сказал Медведев, а сам побледнел, глаза вылупил. Какой прок от такого бойца? — Так-то вы подчиняйтесь старшему, — напустил я строгости, хотя понимал, что правила нарушаю я. Солдаты молчали. Гудко насупился. Медведев смотрел под ноги, выпятил нижнюю губу. — Гляди, расплачется. Я махнул рукой. — Да и хрен с вами! Ждите меня здесь! Не отлучаться! На связь со штабом не выходить! Отдаляясь от колючки, я пытался вспомнить наставление лейтенанта Самохина, мучившего меня три недели назад в ленинской комнате с восьми утра до девяти ночи. Говорил он не только о зоне, но и о гигиене, местном распорядке дня, радиационной безопасности и все умудренными фразами с книжки. Кое-что я смог связать с понятными мне образами. Банка содовой, шаровая молния, ночной дозор Лукьяненко — учебник по физике и, кажется, закон притяжения. Благодаря ассоциациям я примерно знал, с чем могу встретиться в зоне. Сгусток электричества или воронку из птиц не заметить сложно, вот что я зашифровал под двумя другими картинками. Впрочем, я шел по проторенной дорожке. Если впереди ждала опасность, то нарушитель ее уже разрядил или обогнул, что я непременно замечу. Беглец был либо самонадеян, либо дурак. Одно от другого не больно отличается. Прорываться сквозь кордоны после дождя — плохая затея. Трава выравнивается много позже, следы, как рисованные. Сбитая роса — дополнительная подсказка преследователю. Опытный сталкер не надеялся бы только на быстрые ноги. Пару раз я замечал шевеление воздуха в стороне. Хотелось отклониться от маршрута, разглядеть аномалию ближе, «Вдруг где-то рядом артефакт?» Приходилось одергивать себя. Время играло против меня. Чем глубже в зону проникнет нарушитель, тем сложнее его будет поймать. Без него вернуться я не мог. Командир для солдат должен оставаться командиром, а не объектом для насмешек. Колючка со столбеневшими бойцами исчезла за холмами. Меня накрыло чувством одиночества. Неподалеку что-то издавало равномерные, гипнотизирующие спокойствием звуки. Оно походило на инопланетное мурчание. Звук удалялся справа, но приближался слева. Я остался наедине с зоной. Волоски на коже оживились, словно наэлектризованные. Рука невольно потянулась к шее, вытянула за цепочку крестик и крепко его сжала. Я понятия не имел, что за ловушки меня окружали. Больше волновало, передвигаются ли они, можно ли доверять тропе, оставленной беглецом. Я замер с занесенной над землей ногой. Там, куда хотел ступить, трава была смята иначе. Не наклонена в сторону движения, а придавлена к почве вплотную, причем беспорядочно. Я чувствовал. Перед носом находится нечто более плотное, нежели воздух. Отступил. Точно? Полоса чуть согнутой травы шла в обход странного пятна. Еще секунда, и я был бы трупом. Я возблагодарил Всевышнего за неспосланное озарение, поцеловал крестик и двинулся дальше. Теперь выбирал путь тщательнее. Оказалось, топтать умеют не только живые существа. Издалека ветер донес собачий вой. Обычно он казался мне жалобным, но не на этот раз. Скорее пес призывал стаю. Намечалась охота, и лучше бы она шла подальше от меня. Через минут двадцать мои опасения подтвердились. На изрядно помятой траве темнели капли крови. Слепые псы, если верить лейтенанту Самохину, имеют острый нюх, а кровь для них — как феромон. Впереди крови накапала больше. Оттуда тянуло сквозняком, и травинки верхушками смотрели туда же. Видимо, очередная аномалия. Человек задел ее и отпрянул, или его отбросило. Раненый упал навзничь, потом свернул налево. Крови там я не обнаружил, значит, преследуемый рану перевязал. Шаг нарушителя стал короче. Временами беглец останавливался передохнуть. Несомненно, я его нагонял. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я увидел щупалую сидячую фигуру в презентовой куртке и капюшоне. Я подкрылся ближе, щелкнул затвором и наставил автомат на неудавшегося сталкера. Хенди Хэнде-хох, дружок! — Спокойно, брат! — дружелюбно отозвался сталкер и, медленно, не оборачиваясь, поднял руки. — А я вот сижу и думаю, кто до меня доберется первее, патруль или псы? Фатализм нарушителя мог объясняться только бессилием. — Ты ранен? — Трамплин задел. Благо, молодой оказался. Поможешь встать? Сталкер оказался салагой лет 20-22. Взгляд хулиганистый, с таким не читают учебники по радиационной безопасности, полагаются на авось. — Ружье, — потребовал я. — Хотелось бы оставить. Оно мне надо, как костыль. — Тогда разряди. Парень посмотрел по сторонам, пока ничто не нарушало мертвого спокойствия зоны. Вздохнул, неохотно извлек из ружья патроны и бережливо спрятал их в карман куртки. Несмотря на бедственное положение сталкера, я решил перестраховаться. Бережного Бог бережет. Держа автомат одной рукой, второй я похлопал парня по карманам. Под курткой на поясе висела кабура с Макаровым. Я осуждающе покачал головой и заткнул пистолет себе за пазуху. Приказал: "Поднимайся". Парень оперся о ружье, кряхтя выпрямился, снова огляделся и с едва уловимой ноткой беспокойства спросил: "Идем?". Бинты на правой ноге пропитались кровью, видимо, рана серьезная. «Идти сам сможешь?» — с сомнением спросил я. Парень попытался улыбнуться, точно извиняясь, ответил. «Попытаюсь». Взвыл пес. Все еще далеко, но ближе, чем в первый раз. Мой пленник побледнел. «Возможно, я поступил неосмотрительно». Но и без всякой теории вероятности было ясно, что шанс нападения со стороны юного сталкера меньше процента. Я повернул флажок предохранителя, закинув автомат на плечо, и предложил «давай помогу». Таскать раненых мне не привыкать. Даже разрыв мин почудился, и запах гари будто снова в Чечне оказался. «Заметишь что? Голоси!» — отдал я очередной приказ. Похоже, для нас обоих зона оставалась пока загадочной опасной территорией. Работа на КПП дала мне размытые представления о зоне. Лишь однажды довелось беседовать с бывалым сталкером. Он попался, когда возвращался домой. Грязный, усталый, злой, он сидел за решеткой во временном изоляторе и ругал военных. По его мнению, никакого права на арест мы не имели. Зона — не государственная недвижимость, а общее достояние. Сталкеры ни у кого не крадут, а потом и кровью добывают ценные для науки и человечества артефакты. Пусть и не бескорыстно. Когда сквернословить надоело, а на улице сгустелись сумерки, сталкер разоткровенничался. От него я узнал, что даже ветераны зоны не всегда могут ответить, откуда ждать угрозы, чего страница на зараженных землях. Зона для искателей была божеством, одушевленным, всесильным разумом. Он все видит, все знает в пределах тридцатки. Даже покровительствует избранным. Сталкер говорил так искренне, что я чуть не поверил. «Далеко я забру? спросил мой пленник, точнее, Ноша. «Таким ходом, дай бог, за час обернуться». Мы не шли, мы плелись, а собачий вой приближался. «Какого черта ты сюда полез?» — злился я на сопляка. «Жить надоело». Понимаю, когда люди в годах. Ну ты! Кто способен полезть в адово пекло? Те, кому не имется среди обычных людей? Уголовники, нищие, разочаровавшиеся в жизни, отшельники. Я же тащил мальчишку, перед которым еще все дороги открыты. «Ну — Да что у вас за жизнь без денег? — в сердцах воскликнул юнец. — Без бумажки ты букашка. А зона — быстрый способ разбогатеть. — Или умереть, — мрачно отрезал я. Мать знает, где ты лазаешь. Парень смутился. — Значит, в самом деле с матерью живет. — Нет, не маленький уже. Обиделся. — Да, а мозгов не нажил. — Знаешь что? Я услышал вызов, но он лишь позабавил. — Ну, говорят, в зоне нельзя разговаривать, — образумился. Зона не любит, когда шумят. Я усмехнулся, кивнул на ружье со словами. — Что ж ты пуколку притащил? От нее знаешь, сколько грохоту. Ты пользоваться ею вообще умеешь? — Умею. С отцом на охоту ходил. Ружье на крайний случай. Я слышал, таких случаев по сотне на сталкеру приходится. Не вяжется с тихим мирным местечком, правда? Луч солнца прошил тучи и растекся золотистым пятном в двух шагах от нас. В воздухе. Я похолодел. До меня дошло, почему надо молчать. Мистический разум тут ни при чем. Просто можно так уболтаться, что потом костей не соберешь. — Давай-ка помолчим, — согласился я запоздало. Мы чуть сбились с тропы, забрали немного влево. В зоне, как в поговорке, шаг влево, шаг вправо, смерть. Похоронят в закрытом гробу, если будет что хоронить. Я посмотрел на часы. Полпути должны были пройти. Синный вой прекратился. Я даже не знал, радоваться или молиться. До этого собаки хоть и действовали на нервы, но я примерно понимал, на каком они расстоянии от нас. Я прибавил шагу. Парень морщился, но без лишних слов старался поспевать. Мысли полетели к Богу. Это стало привычным для меня — разговаривать со Всевышним, как с отцом или приятелем. Бывало, молился, когда вспоминала о семье. Да, унизительно, но только молитвы, чувство, что кто-то всемогущий. Все решающие рядом, присматривает за тобой, успокаивала, крепила надежду. Что-то во мне переменилось в тот день, когда я привез Машку из клиники. Стал чаще задумываться о судьбе, смысле жизни, уверовал, вот даже крестик приобрел. Настоящий, золотой, освященный. Купил в церкви, которую посетил перед отъездом в зону. Тогда я много чего вымаливал, в основном за Машку, за Люду. Но я о себе не забыл. Просил защитить от хитрости зоны, направлять меня. В общем, как все страждущие, надеялся на помощь. Тридцать шесть лет не вспоминал о Боге. В церкви был только при крещении, собственном и дочери. Тут вывалился целый ворох проблем и... Стыдно, все мы так не помним, не верим, а как прижмет, так сразу христиане... Никогда бы не подумал, что крестик, кусочек металла, станет плечом, на которое я всегда смогу опереться. Когда я не патрулировал периметр, то заступал на дежурство на КПП. Рядом стояла часовинка. Сначала я боялся косых взглядов, не ходил. Вообще, одиночество — вещь редкая в армии. Только ночью под одеялом я мог уединиться, и излить душу Богу. Согревая крестик горячим шепотом — Однажды в часовню зашел майор. Я и подумал, чего тут ненормального, что скрывать? Часовня была единственным местом, где мой покой никто не мог нарушить. После такого визита я чувствовал себя, как чувствует, наверное, человек, уходящий с приема у психолога, некую легкость в теле и душе. Психологическая разрядка, так я это называю. Уже месяц я охранял границы зоны, свыкался с местной атмосферой, правилами, Кто бы мог представить, что я буду топтать радиационную почву? Казалось, натерпелся в детстве, чуть ли не радиофобом стал, а нет, нужда заставит, и в ад спустишься. Кабы не смерть Лехи. Был бы я рядом с Машкой и Людой. Жена Лехи, наверное, тоже думает обо мне. Кабы не Вадик, был бы муж с ней. И она права. Если бы я не нагрузил Леху своими бедами, он не стал бы продавать артефакт. Его бы не убил покупатель. Леха утверждал, человек проверенный, уже имел дело с куцем, торговцем с зоны. Теперь гадаю, то ли Леху подставил этот куцей, то ли клиент деньги зажал. Так или иначе, а выхода иного я не видел, кроме как просить начальника откомандировать меня в зону. И шеф, и Люда, и брат отговаривали меня. Ну что еще делать? Кредиты нам не выдавали. На мне висел старый, на лечении Машки. на братья ипотечный, помощи со стороны не ожидалось. Я потерял сон, вспоминалась роскошная квартира Лехи, мозг свербила мысль о монолите, не судьба ли, не ознаменование ли. Сначала разговор с Артемом, потом монолит, смерть Лехи, все указывало на то, что проблемы разрешатся в зоне. Окончательно чашу весов перевесил репортаж об ученых, в руки которым попал уникальный артефакт. Ученые обещали, что произведут в медицине революцию. Сообщать подробности они сочли преждевременным, но мне хватило и малого, чтобы поставить точку сомнениям. Слышал? Во мне словно тумблер повернули. Мысли разлетелись, все шесть чувств заработали на обнаружении потенциальной угрозы. Урчание невидимых аномалий, гуляние ветра в траве. Постой, какой ветер? Полный штиль, как говорят моряки. В метрах в пятистах траву сотрясало какое-то движение. Низкорослое существо приближалось быстро, позади него струилось еще несколько полос. Юный сталкер сглотнул и промолвил точно приговор. Они нас догнали. По моим расчетам до колючки оставалось километра полтора. Если взобраться на маячище впереди холмы, то нас увидят мои орлы, они прикроют? «Видишь те взгория?» Парень утвердительно промычал. «Если жить хочешь, бегом туда!» Мы ускорились. Юнец скакал считать на одной ноге. По его лбу и вискам обильно тек пот, зубы стиснуты, из не готов вырваться рык. Бинт побурел, не белого пятнышка. Еще немного, и мальчишка свалится без памяти. Я уже слышал меняющий топот маленьких лап за спиной. «Десять метров, не больше!» услужливо проинформировала подсознание, натренированное в Кавказских горах. «Стреляй! Бей сволочей!» — процедил юнец. Я покачал головой. Выстрелы спровоцируют псов на атаку. Пока есть шанс на спасение, не надо его уменьшать. Стая не знала, что до границы зоны рукой подать, что добыча вот-вот ускользнет. Как настоящие хищники, псы не спешили, подкрадывались, заходили во фланги. Я видел их голые хвосты, вздымавшиеся над травой, будто акули и плавники. Желтую поросли разрезали покатые облезлые лбы. Порой псины поднимали слепые морды и принюхивались, корректировали траекторию. Увязавшиеся за нами собаки не походили на монстров с картинок, которые мне показывал лейтенант Самохин. В иной ситуации псы смотрелись бы комично, до ужаса безобразные и до смеха мелкие. Дворняги! Тем не менее, не стоило обманываться. Подгоняемые неуправляемой злобой и лютым голодом твари представляли серьезную опасность. — К черту приличия, — сказал я, — садись на закорки. — Давай, не стесняйся, твою мать, так будет быстрее. — Вот, держи ствол, — вручила Макарова. — Бросятся, поли. Я взбирался на загривок холма, когда псины огрызнулись и кинулись на нас. Юный сталкер открыл огонь, а я припустил, что было мочи. Мои бойцы скучали, сидели по дальнюю сторону дороги. Услышав выстрелы, они подскочили к колючке. Нас разделяло меньше километра. Сины бежали рядом, пытались ухватить за ноги. Одна забежала вперед. Я чуть не споткнулся об нее, едва удержал равновесие, а вот парнишка со спины слетел. Твари кинулись на него. Я вскинул автомат, снял с предохранителя. Парнишка кричал, палил, куда ни попадя. Над ухом прошипела пуля. Я хотел пустить очередь, но в голень вцепился пес. Прикладом я размозжил дворняги череп, пинком скинул одну тварь с парня, вторую прошил свинцом. С третьей парнишка справился сам, ткнул в пасть разряженный пистолет, схватил за шею, подмял под себя и со стервенением замолотил по скулящей морде. Дворняга, зафутболенная мной в кусты, атаковать не решилась. Поджала хвост и удрала, пригнув голову. Через несколько секунд громко хлопнула. Из травы взметнулся фонтан крови и мелких кусочков плоти. Юный сталкер все долбил псину по морде, уже рукоятью Макарыча. На месте черепа животного блестела влажная каша, месиво из мозгов и костей. Я ухватил бирсерка под мышки и оттащил от трупа. «Хватит, студент, хватит! Все кончилось!» Парень истерично заорал, выплескивая остатки ярости, и заплакал. Я отпустил его, Со злобой посмотрел на солдат. Бойцы стояли у колючки, пялились на нас и не решались ступить на землю зоны. За все время схватки они даже не попытались помочь. Я повесил автомат на плечо, Макаров выбросил, взял пленника за шиворот и резко поставил на ноги. Отвесил пощечину и тоном нетерпящим возражений скомандовал. — Вперед! Ружье оставь здесь, если хочешь смягчить себе наказание. Поплеуха помогла. Плечи парня подрагивали, но хныканье прекратилось. Студент выглядел жалко. Одежда изорвана, нога забинтована, красна, лицо забрызгано собачьей кровью. Хромая на пару, мы доковыляли до контрольно-следовой полосы. — Товарищ старший лейтенант, вы в порядке? — обеспокоился Гудко. В ответ я взорвался тридцатиэтажным матом. Бойцы вытянулись в струну и слушали, обтекали. Они мечтали оглохнуть. Даже мой пленник пришел в себя. Я думал, посажу голос. Выдохнувшись, я бросил сталкеру Яла. — Пойдем, студент, лечиться будем. Тюрьма подождет. Чуть мы отошли, бойцы забубнили. — Я же говорил, не стоит лезть, — оправдывался Гудко. Нет, теперь я его буду называть исключительно рядовой Мутко. В ближайшие дни патрулирование периметра мне заказано. Иммуноглобулин, КПП, часовня. но прежде придется объясняться с начальством, какого кляпа я отклонился от маршрута и взялся выполнять чужую работу. Районного сталкера я забыл быстро. Волновала собственная рана, до да Люда с Машей. Об оставленной семье мне ежечасно напоминала часовня. В те дни на сотовую связь я потратил больше, чем за всю службу. Когда же рана подзатянулась, меня снова вызвали на ковер. Кабинет полковника Бурнова, командира части, был просторным, наполовину пустым, чтобы держать с подчиненными дистанцию. Сам полковник сидел за широким столом, широкоплечий, полнолицей, гладко выбритый и стриженный бобриком. Я сделал три строевых, поставил козырек и скороговоркой выпалил. — Короче, полковник, старший лейтенант Островский по вашим приказанию прибыл. — Вольно старлей, — лениво произнес Бурнов. — Тут на тебя бумага пришла. Полковник посмотрел на меня пристально. Точно я должен был знать, что за бумага. — В общем, переводят тебя. За выявленные таланты, так сказать. Вопросы распирали меня. Я терпеливо ждал разъяснений. Будешь теперь непосредственно в зоне обитать. Военным сталкером. Завтра выезд. Вопросы есть? — Так точно, товарищ полковник. Разрешите узнать, куда именно переводят? Территория не агропром. Устраивает. Так точно, шпаковник Платит воинсталам больше, но служить не сахар. Даже не знаю, повезло тебе или нет. Если вопросов больше не имеешь, свободен. Есть, шпаковник. Я ликовал. Теперь-то все изменится.